полностью лишённые воображения тоже вздумали пугать его свиньями. Это какой же кадровой военный в советское время хоть однажды не попробовал свинину, особенно если учитывать то, какой бордой их кормят в солдатских столовых. Увидев, что на самочувствие каскадова свиньи не действуют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 Перед ним вновь предстала привычная маленькая комната, ободранные газетные обои, потолок с грязными полосами, вздыбившийся жёлтый линолеум, засохший фикус, который ему подарила наивная Мария-Антуанетта. Он его уже 3 года не поливал. Всего-то 30 м вместе с кухней. Что ж, хоть хреновая, но зато своя. И на иван по 400 лет в очереди стоят. За стеной межтем творилась полная вакханалия. Невозможно было понять, кто верещит громче, свинди или боевики. Ладно, понятно, что уснуть уже не удастся. Хотя какое тут спать? Он и так опаздывает. Чёрт его будильник снова не сработал.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 Мало того, что человек 200 набивается внутри до упора, так ещё снаружи гроздями висят столько же. Вцепившись в ситцевую юбку, державшейся за поручень женщины, Алексей снова бросил нервный взгляд на часы. Он уже опоздал на целых 3 минуты. Бывали случаи, что шеф увольнял людей, что пришли позже всего на секунду.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 управление наказаниями. И хотя Алексей был любимчиком шефа, он отлично понимал, опоздание на четверть часа тот не просил бы даже своей родной сестре. Ворвавшись в здание и махнув эскимосу вахтёру пластиковым удостоверением, он с разбегу втиснулся в переполненный железный лифт. Всем здравствуйте. вы улыбнулся коллегам Калашников, переводя дух. Что новенького? Ответом было всёобщее гробовое молчание. Примерно на двадцатом уровне идущего вниз лифта один из присутствующих изжалился и еле слышно прошептал ему в ухо, что именно новенького произошло в учреждении во время его утреннего отсутствия. Калашников сильно пожалел, что вообще лёг спать этой ночью, но было уже поздно.